— Шесть. — А-а-а! — громко кричал Макс, но недолго. Попавшая в рот вода заставила его замолчать. Холодная вода буквально обожгла его тело, и он стал активно грести закованными руками и махать ногами, пытаясь всплыть с большой глубины. Рядом, оставляя в воде воздушные дорожки, взрывались синеватым светом электрические пули, и он понял, что по нему ведут стрельбу. Воздуха катастрофически не хватало. Легкие жгло от нехватки кислорода, но вот быстрый поток выбросил его на поверхность. Кругом были отвесные и скалистые берега, и Макс, несмотря на холод, решил остаться пока на середине реки, поскольку мог запросто расшибиться о камни. Судороги свели ногу. Она просто болталась в холодной воде и тянула все тело на дно. Макс решил, будь что будет, но нужно убираться из реки, иначе можно банально утонуть. А так есть хоть маленький шанс удачно зацепиться за камень и при этом не погибнуть. И Брюстер погрёк к берегу. Скоро он почувствовал, что поток ослабевает, а берег становится более пологим. Силы уже совсем не оставалось, но он всё же смог вылезти на берег, и тут отказала вторая нога. Места были совсем дикие. Суда ещё не успело добраться цивилизации со своими машинами, понятиями о порядке и прочей техногенной морали. Макс Брюстер волочил на берег и отталкиваясь руками полз дальше, понимая, что останавливаться нельзя ни в коем случае, иначе замёрзнешь. Он полз, пока не осталось сил, и обнаружил, что заполз под какой-то навес из камня с травой, образующий своего рода шалаш, защищавший от ветра. Макс попытался поплотнее укутаться в куртку, так и висевшую на его шее, но ничего не выходило. Мешали наручники, а тело колотило так, что зуб на зуб не попадал. Быстрый осмотр показал, что в карманах есть ворох бумажных денег, пластиковые карточки с зажигалкой ключи. Ему вдруг стало себя так жаль, что слезы покатились сами собой, но он их и не пытался остановить. Макс выбрался наружу и стал срывать сухую траву, собирать мелкие веточки, и когда набралась достаточно большая куча, запалил костёр. Он дымил, в оставаясь серьёзная опасность быть обнаруженным, но другого выхода не было. Нужно согреться и обсохнуть, это сейчас главное. Макс всё подкидывал и подкидывал топливо в огонь, пока пламя костра не превысило его собственный рост. Набрав силу, костёр перестал дымить, и вероятность визуального обнаружения с воздуха заметно упала. Длинной палочкой Брюстер выточил из костятолеищую головешку и попытался расплавить наручники, которые ему уже порядком надоели. Пластик поддавался плохо, и Макс обжёгся, но толщина наручников всё же заметно уменьшилась. Тогда он взял острый камень и закупил его между ног, попытался перерезать пластик, что ему и удалось сделать минут через 5. "И куда же мне идти?" задал себе вопрос Брюстер, когда в достаточной мере согрелся и обсох. Он говорил полным голосом, опасаясь, что может сойти с ума, если не поговорит. Домой возвращаться нельзя, друзьям и знакомым тоже. А то, чтобы остаться здесь на пару дней, не может быть и речи. Насколько я знаю, здесь хоть и в малых количествах, но присутствует животный мир, а, соответственно, есть и хищники. А хочется я не умею, и даже если кого-нибудь поймаю, то вряд ли приготовлю. Что же делать? Так, и не прибегая к какому-либо определённому выводу, он направился в город, от которого по приблизительным расчётам его отнесло на 25, а то и на все 30 километров. Там я, по крайней мере, смогу нормально поесть и всё обдумать, точно. Пойду прямо в полицию и всё им расскажу. От принятого решения ему стало гораздо лучше, жизнь снова обрела утраченный смысл. Высоко в воздухе, возвращаясь с учебного задания, летели два вертолёта. Можно было, конечно, остановить и сложить широкие лопасти перпендикулярно к корпусу и добраться до базы, как в самолет, включив ускорители. Но командиру группы было гораздо приятнее управлять машиной именно так, как вертолетом. Ивар позвал второго пилота, командир Аремкинг. Что грустный такой? Надоело все, честно признался Ивар. Все, летаем, летаем, а работы, как таковой, нет, скучно. Что не увольняешься? У меня контракт истекает через полгода. Возможно, я расторгну его раньше срока. — И что потом? — не унимался Рэм. — Думаю, попробую себя в качестве боевого пилота. Думаю, записаться в армию к торгашам. У них и зарплата побольше раза в четыре, чем у нас, плюс бонус за каждую сбитую цель. — Если тебя раньше не собьют, — Рэм приложил руку к шлему и сказал. — Слушай вас, господин майор. — Капитан, покружи над лесом, поищи человека, он упал с моста и должен быть где-то в твоем районе. — Сэр. Это и наша обязанность. Для этого есть служба спасения. Рэм стал пощупать цитату на предмет дополнительного заработка. Он сразу понял, что это левая работа, и сейчас всё зависело от ответа майора. Обычно в таких ситуациях он делал лёгкий намёк на вознаграждение. Это приказ капитан. Слушаюсь, сэр. Капитан оборвал связь и переключился на второй вертолёт. Слушайте новое задание. Берёте под свой контроль левый берег и докладываете мне обо всём подозрительном и нетипичном для этой местности. Я беру правый берег. Общий радиус поисков 5 км. Начинаем. Вас понял. И два вертолёта спустили вниз и разошлись в разные стороны, беря под наблюдение каждый свой участок, гористыре системы местности по обе стороны от реки. Они кружили уже 15 минут, и всем это порядком надоело. Господин капитан, слушаю чип. Примерно в 3 км к югу замечен дымок от костра. Молодец, Чип, за связи. Рэм уже нажал вызов, собираясь доложить обо всём майору, но передумал. Нужно делиться приятель и не быть таким жадным, подумал капитан. Жадность Фрайера сгубила. Господин майор, Рэм всё же вызвал своего начальника. Что у тебя, капитан? Вы его нашли? Никак нет, сэр. Мы проверили местность самым тщательным образом, но ничего подозрительного не обнаружено. Разрешаю, решение вернуться на базу. У нас подходит к концу топливо. Разрешаю. Разочарованно вытянул майор и отключился. А насчёт наёмничеств с федералом не советую, произнёс Рэм, как будто разговор и не обрывался. Они сейчас отступают, и люди у них горят как дрова.